О сириан скитался я летом. О свет, о мелодии лета, у семеречья, о сира. Здесь лучше, думалось мне. До осени буки Нелдорета принимали меня. О алое золото, у шепоты осени в таур на Нелдор. Здесь лучше всего, я думал. К соснам в нагорьях Дортонеона я приходил зимой.